Глава 28. Помню первое впечатление, которое произвел на меня Воронцов, когда Руслан нас друг другу представил. Взгляд Марата излучал уверенность, силу и свидетельствовал о нерушимом внутреннем стержне. А когда мужчина произнес несколько фраз, его характер вырисовался еще четче. Я сразу поняла Воронцов, прирожденный лидер и привык управлять. Причем полное подчинение от окружающих, включая родного брата, он получал, пользуясь методом диктатуры. То есть его слово автоматически становилось истинной просьба приказом, а желание — законом. Сейчас же я смотрела на Воронцова-спящего в больничной палате и понимала, он такой же смертный и уязвимый человек, как и все, а еще ему тоже может понадобиться чья-то поддержка, тепло и забота. Взяв мужскую ладонь, крепко сжала. «Пусть Марат еще находится под действием анестезии. Даже сквозь сон он должен почувствовать, что не одинок». Голова сама по себе легла на грудь Воронцова, а губы прошептали. «Спасибо. Никакой Марат не упырь. Слушая, как бьется его сердце, решила я для себя. Он просто профессионально под него маскируется». Если сдернуть с Марата холодную оболочку, которую он с удовольствием всем демонстрирует, и заглянуть глубже, то там обнаружится храброе сердце. Уверенно, Воронцов способен не только сопереживать и собой жертвовать, но горячо и пылко любить. Дверь в палату открылась, и я чуть не подпрыгнула. Блин, разлеглась на Воронцове, как дракон на сокровищах. Хорошо еще, что зашла медсестра, а не кто-то кто нас с Маратом знает. Ведь тот в один прекрасный момент мог просветить Воронцова, в какой позе меня тут застукал. Девушка кивнула мне в знак приветствия, молча поменяла в капельницу лекарства, померила температуру, на прощание улыбнулась и тихо вышла. Примерно через три часа Марат глубоко вздохнул, нахмурил лоб и открыл глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Я подошла к нему. «Что?» Что ты тут, черт возьми, делаешь? Кажется, я выражался ясно, когда велел тебя доставить домой. Раздраженно прорычал воронцов, бросая на меня испеляющий взгляд. О, вижу, чувствуешь себя великолепно, улыбнулась я. Раз сил хватает, чтобы ворчать. Где мой мобильный? Мужчина осматривался по сторонам. Сейчас позвоню, и тебе домой отвезут. Я закатила глаза. Воронцов и есть воронцов. И что бы я там не думала, он как был упырем, так и остался. Упырь с большим благородным сердцем в груди. На, держи. Я подала Марату телефон, чтобы он и его рана двигались меньше. Затем присела на стол, и, скрыстив руки, слушала, как воронцов отчитывают охрану из-за меня. В палату вновь вошла медсестра та самая, что уже приходила. Как самочувствие в глазах не двоится? Сознание ясное? Обаятельно улыбаясь, так, что ямочки играли на щеках, поинтересовалась девушка у Марата. Я не особо следила за проводимыми медицинскими процедурами, пока не услышала. — Как же вам жена женой повезло, ни на минуту от вас не отходила, пока вы без сознания были. — Упс! Я вжала голову в плечи, очень надеюсь что не покраснела. «Да — Да? Удивленно протянул Воронцов и на меня покосился. Развела руки в сторону и пожала плечами, как бы говоря, что я должна еще была сказать, иначе бы меня к тебе в палату не пустили. Думала Марат, из вредности сдаст меня с потрохами, но нет. Согласен, сам удивляюсь, за какие такие заслуги Настя согласилась мне женой стать, а? Воронцов отвечал медсестре, но смотрел на меня, а в конце предложения еще и бровями слегка поиграл. Я прищурилась всем своим видом, показываю Марату, ха-ха-ха, да, очень смешно. «Ой, скажете тоже», — взмотилась медсестра, причем чересчур эмоционально. Я даже подумала, что Воронцов сейчас от нее кулаком по лбу получит, чтобы впредь глупости не говорил. «Вы такой видный мужчина, за вас любая бы замуж пошла». Я лично не то что замуж, на край света побежала бы. Воронцов уголками губ улыбнулся. Я вновь закатила глаза, а медсестра и не думала замолкать. А ведь еще недавно такая милая была, скромная и, главное, молчаливая. Правильно, ваша супруга проливала вам на грудь крокодиловые слезы и руки целовала, потому что надо ценить то, что имеешь. Что? А выдумывать-то зачем? Не плакала я, и уж тем более руки не целовала. Так, подержала чуток. Одну минутку, и все. Да, удружила мне медсестра. Но не начну же я с ней спорить. Блин, Воронцов, похоже, принял слова медсестры за чистую монету. Иначе как объяснить то, что он сейчас разглядывает меня красноречиво, задумчиво и крайне серьезно? Мужчины порой наивнее детей, особенно если собеседник что-то приятное говорит. Они готовы поверить в любую, даже в самую бредовую чушь. Медсестра, глянув на часы, засуетилась, пожелала нам с Маратом счастливой семейной жизни, здоровья, много детей и умчалась. «Значит, жена», — вопросительно протянул Воронцов, — «а почему, например, сестрой не представилась?» «Потому что тогда бы еще отчество совпадали, а у нас только фамилия», — раздраженно бросила я и добавила. «Ты не особо впечатлялся бы. Девушка наполовину из того, что сказала, выдумала». — Да ладно тебе, не отпирайся, — снисходительно произнес он. Плакала и плакала. — Вы, девушки, в принципе, пореветь любите, а тут повод неплохой подвернулся. Крепко сжав челюсть, я промолчала. Чем упрямее человек какой-либо пустяковый инцидент отрицает, тем сильнее кажется виноватым. В дверь постучали. Марат позволил войти и на пороге. Объявился запыхавшийся мордоворот, тот, который никак не мог убедить меня поехать домой. «Марат Александрович, все готово!» — отрапортовал мужчина, словно в армии служил, и генералу докладывал. «Отлично! Все, дорогая супруга, на выход!» — съездивил Баранцов, но через секунду почему-то резкое решение поменял. «Хотя нет, задержись!» Марат перевел взгляд на амбала. «Организуй мне выписку, и что надеть, принеси!» — С вами поеду домой. Я дождалась, когда за сотрудником Воронцова захлопнется дверь и уперлась кулаками в бока. — Нельзя тебе домой? — Все, женушка, не ворчи. Откинув одеяло, он выбрался из постели. — Как муж сказал, так он и поступит. Наблюдая, как Воронцов, пошатываясь топой до душевой, я тяжко вздохнула и задала сама себе животрепещущий вопрос. — Интересно, как долго Марат будет меня... Женой называть. Сначала из ванной послышался звук воды из сливного бачка, а после — голос Воронцова. — Настя, жена моя ненаглядная. Подойди. — Пластинку смени. Надоело уже. Тихо сказала я, но к двери душевой подошла. — Что? что — Что-что. Заходи. — Зачем это? Поможешь мне принять душ, а то от меня несет, как от свиньи. Я молчала. Если скажу нет, Воронцов опять начнет женой обзывать и потребует хотя бы частично выполнить супружеский толк, то есть спинку потереть. А я вой как не хочу. — Настя, ну да где? — Марат, мне неудобно, честно призналась я. — Если бы я мог справиться сам, то помощи бы не просил. — Все-таки Воронцов хитрый тип, ведь специально не стал мне в ответ скобрезничать. знал что в этом случае я бы его со спокойной душой отправила далеко и надолго. Нет, просьбу свою озвучил серьезным тоном, без малейшего намека на что-либо.